Глава 15 Продавщица шумно вздохнула, демонстрируя свое раздражение. Повезло же ей попасть на таких зануд. Однако она смирилась, будучи уверенной, что при виде ценников они рванут отсюда со всех ног. Она подвела наглецов к отделу костюмов и, подняв идеально выщипанную бровь, повернулась к Алексу. «Месье, это для вас, я полагаю?» Слово «месье» прозвучало для Алекса как оскорбление. Ему захотелось забиться в какую-нибудь нору. Максин же, наоборот, распрямила плечи и, хотя и была ростом ниже продавщицы, делала все, чтобы посмотреть на нее свысока. Она использовала все уловки. Малейший бугорок на паркете, ступеньку, даже встала незаметно на цыпочки. От этого танца у продавщицы сложилось четкое впечатление, что перед ней психически неуравновешенная особа. С трудом сохраняя спокойствие, она спросила, «Какой именно костюм вы ищете? Для какого-то особого случая?» И она посмотрела в глаза Алексу, поскольку неуравновешенная старая дама начала ее немного пугать. Алекс замер, как олень, слепленный в ночи автомобильными фарами. Правда, он чувствовал себя скорее ежиком, чем оленем. Продавщице пришлось использовать все запасы своего профессионального лицемерия, чтобы не выгнать этих придурков. Она имела дело с безумной старухой и круглым идиотом. Воистину, ее день. Она вспомнила семинар, который Прада организовала для работников этого региона. Не считать клиента идиотом или, по крайней мере, не дать ему это почувствовать. Правило номер четыре, а может быть номер пять, она точно не могла сказать. Она провела половину времени за коктейлями в баре гостиницы, надеясь, что какой-нибудь большой начальник ее приметит и вытащит из-за холустья. Голос старой невротички вернул ее в реальность. Ничего особенного, никакого особого случая. Мы хотим костюм в стиле казуаль. Дама сказала это с такой уверенностью, что продавщица задачилась. Что же это такое? Какая-то марка или специальный фасон костюма тройки? Она перебрала в уме весь каталог коллекции Прада. В нем не было ни одной вещи под названием казуаль. Этим двум психам явно не место в ее магазине. Она попусту тратила на них время и повторяла как мантру правило номер четыре или пять снова и снова. Надо с ними заканчивать. «Мне очень жаль, мадам, но у нас нет одежды под названием «казуаль».» Старуха взглянула на нее с презрением. «Казуаль — это не вещь, а стиль. Люди одеваются в стиле «казуаль», то есть в повседневном стиле». «А, «кэжуал». Подхватила продавщица с нарочито прекрасным американским акцентом. Я и говорю казуаль. Нет, casual четко выговорила продавщица. Да, казуаль. Эта дура совершенно вывела из себя Максин. А она была так рада возможности щегольнуть новым словом, вычитанным в журнале Новое время, который валялся в холле дома престарелых. Продавщица? Жаждущая поскорее распрощаться с этими посетителями, предпочла обратиться к тому, кто стоял, набрав рот воды. «Какой у вас размер? Наверное, сороковой?» Алекс вытращил глаза от ужаса и пробормотал что-то невнятное. Он вновь потянул за рукав Максин, и та, проникшись к нему жалостью, ответила. «Да-да, наверное, сороковой». Продавщица вынула несколько костюмов в казуаль и протянула их придурку. Разумеется, он и не пошевелился. Тогда старая дама пнула его локтем, и он наконец-то решил выйти из летаргического сна, чтобы взять их. Цена внутри. Максим даже не подумала на нее посмотреть. «Где можно померить?» «Примерочная в глубине магазина. Справа, сразу за витриной с носками». «А можно купить один носок?» Продавщица с недоумением посмотрела на слабоумного и повернулась к нему спиной. Ее каблуки застучали в сторону кассы. Максим, вздохнувшая с облегчением, когда эта зараза от них отвязалась, взяла дело в свои руки. Мальчик был морально травмирован. Максим предстояло вернуть ему уверенность себе. Переодевшись, он тут же оклемается, увидев себя в великолепном и безупречно сидящем костюме. У нее на губах уже играла улыбка, когда она подтолкнула его внутрь примерочной. «Давай, примерь. Увидишь сам. Ты станешь красивым, как Купидон». «Как Аполлон, Максин, Красивым, как Аполлон!» — проворчал Алекс, закрывая за собой бархатные шторы. За занавеской примерочной он чувствовал себя более защищенным. В горле у него пересохло, сердце бешено колотилось. Сверху струился мягкий свет, и Алекс стал раздеваться. Он постарался дышать глубоко и ровно, чтобы успокоиться. Перестав паниковать, он взглянул на костюмы, висевшие на вешалке. Дотронулся кончиком пальцев до ткани. Она была мягкая и шелковистая. Он никогда не носил таких вещей. Для него это было слишком, слишком прекрасно, слишком шикарно, а он был слишком... Такая одежда ему не подойдет. Алекс провел рукой по пиджаку. Его великолепный покрой не ускользнул от взгляда молодого человека. Внутренний карман из кашемира ему особенно понравился. Шикарный. Слишком шикарный. Что он положит в этот внутренний карман? Ключи от своего твинга? Нет, внутренние карманы сделаны для преуспевающих людей, для серьезных мужчин, занятых серьезными вещами в их серьезной деятельности. С другой стороны, чем он рискует? Никто на него не смотрит. Можно и примерить. Просто посмотреть, как это будет на нем выглядеть. Просто переодеться в необычный наряд. Наряд человека, уверенного в себе, каким он, Алекс, никогда не станет. Он снял брюки с вешалки из черного дерева и принялся переодеваться. Рубашка, жилет, пиджак. Закончив, он набрал побольше воздуха, прежде чем осмелился посмотреть на себя в зеркало. Он не узнал человека, стоявшего напротив него. Это был он и не он. Он, но гораздо лучше. Он не мог не улыбнуться незнакомцу, который смотрел на него из зеркала. Теперь надо продемонстрировать свой новый вид Максин. Едва он поднес руки к занавескам, как услышал простенькую мелодию телефона. Трудно было не узнать мобильник Максин. Однако на сей раз музыка была другой. Не та, которую он слышал уже много раз и на которую она не отвечала. Стоп. Это была уже не мелодия мобильного звонка, но настоящая музыка. Господи, как она решилась! Оригинальный трек из красотки в версии допотопной Nokia раздавался на весь магазин. Алекс Тримглав выскочил из примерочной, чтобы заткнуть этот громкий звук. Так нельзя! В магазинах вроде этого ни в коем случае не нужно обращать на себя внимание, а тем более включать музыку на всю мощь. В магазинах вроде этого надо разговаривать шепотом. Старая дама кивала головой в такт песни. «Как тебе мой сюрприз?» «Ее мне скачал на телефон Джеки Патье». «Я думал, он умер». «Да, но прежде он все же успел кое-что сделать. Вот скачал мне пару мелодий». «О, какой ты красивый! Ну-ка, повернись кругом». Алекс, польщенный комплиментом, А еще больше, сверкнувший в глазах Максин гордостью за него, включился в игру. Он ходил туда-сюда, как на дефиле, вдоль бархатных занавесок. Когда музыка перестала играть, они оба застыли, смотря друг на друга и понимая, что это мгновение навсегда останется в памяти у обоих.